Глава шестнадцатая. «Я не понимаю». Качаю головой, недоверчиво смотря на Тимура. «Что значит, ты три месяца провел в больнице? Почему меня никто не оповестил? Я сажусь в постели, и внимательно слежу за напряженным мужчиной напротив». «То и значит, Майя». Резко отрезает он. «Я позвонил родителям. Сказал, что некоторое время поживу с ними. Что у нас с тобой небольшие проблемы в отношениях. А через несколько минут нас подрезал внедорожник, который двигался по дороге с огромной скоростью. За рулем сидел пьяный парень. Умер на месте. Его машина перевернулась несколько раз. Мне повезло, что я сидел на заднем сиденье. Весь передок был раздроблен. Водитель умер, не дождавшись скорой. Меня из машины вырезали. «Господи!» Прикрываю ладони рот, пытаясь осознать происходящее. «Тимур мог погибнуть». И я бы до конца своих дней чувствовала вину. Не смогла бы простить себя никогда. Что было потом? Сдавленно спрашиваю я, заранее боясь правды, которая последует дальше. Тимур отворачивается, смотрит в окно. Я вижу, как дергается его кадык. Понимаю, что ему неприятно вспоминать прошлое. Но я обязана узнать все. Обязана понять, что произошло с нами. Как так получилось, что наши полюса разошлись? Я почти две недели пробыл в реанимации без сознания. У меня была серьезная черепно-мозговая травма и несколько переломов. Когда пришел в себя и искал тебя взглядом, хотел увидеть. Не понимал, почему тебя нет рядом. Но потом родители сказали, что не стали сообщать тебе без моего ведома. И я решил, что это к лучшему. Ты выставила меня за то, что я дурака клеил. А с теми травмами, что были у меня, я даже с кровати первое время встать не мог самостоятельно. Не то что работать. Я, когда сел в то такси, дал себе обещание, что если не получится ничего, то сделаю так, как ты говорила, найду работу. И вернусь к тебе не обузой нашей, а мужчиной, которого ты заслужила. А получилось, что я стал абсолютно беспомощным. Тимур. С хрипом произношу из себя. В груди давит, пульс в висках колотит. Не нужно, Майя. Качает он головой, переводя на меня взгляд. Я замечаю в его глазах боль, но мне в разы больнее сейчас. Одно дело думать, что тебя бросил муж, что ему на тебя плевать, и совсем другое — узнать, что некогда любимый человек, оказывается, страдал, нуждался в помощи и поддержке, и тебя не было рядом. Я уже давно прошел тот этап, понял свои ошибки и забыл. Ты спросил я ответил. Не более. Я ни о чем не жалею. Мы были молоды и глупы. не были готовы к ответственности и взрослой жизни. Так что все к лучшему. Я изменился, ты изменилась. Мы уже не такие, как раньше. У каждого из нас за спиной огромный багаж из ошибок, падений и взлетов. Не случись тогда той ссоры, кто знает, где бы мы были. Возможно, разошлись бы годом позже. Создали семью во второй раз и работали где-то на заводе. Я хочу возразить ему, но молчу, все еще пытаясь осознать слова, произнесенные Тимуром. Я себе тогда надумала, бог знает что. Злилась на него, проклинала, оказывается, он был в больнице. Без сознания. А я даже не почувствовала. Нигде не кольнула. Ничего не шевельнулось. Не было ни намека на беду. Родители вот тоже хороши. Как могли не сообщить мне о таком? Как? У нас, конечно, не было теплых отношений с ними. Я догадывалась, что его родственники считают, что моя целью было найти городского перспективного парня и выскочить за него замуж. И никто из них ни разу не подумал о моих чувствах, о том, как я безумно люблю их сына, для них я была всего лишь корыстной девушкой из провинции и никакой любимой невесткой. Да, все к лучшему. Мы слишком много страданий причинили друг другу. Развестись сейчас будет правильным решением и больше никогда не видеть друг друга. Только от чего от этих мыслей то горло сдавливает и горько на душе становится? Все же я не выдерживаю. Босые ноги опускаются на холодный кафель. Я осторожно ступаю по полу к Тимуру. Потребность обнять его слишком велика. Мы оба пережили многое. А сейчас пора отпустить эту боль. Простить друг друга. Тимур застывает на месте. Не двигается. Лишь цепко следит за каждым моим движением. Напрягается, когда я в одной ночной сорочке останавливаюсь непозволительно близко к нему. В его глазах я читаю сожаление и тоску. Я тоже тоскую. Милый. по тем временам, когда мы безумно любили друг друга, и больше ничего нам не нужно было. Но ты прав, это осталось в далеком прошлом». Я обнимаю его осторожно, чувствую, как его мышцы напрягаются под моими ладонями, вдыхаю носом аромат мужчины, закрываю глаза и позволяю себе минутную слабость. Последний раз. Мне жаль, что меня не было рядом. Тихо выдыхаю я. Я не признаюсь, что если бы даже захотела, то не смогла бы прийти к нему, потому что переживала свою личную трагедию. Одна. Тимур не отвечает мне. Лишь громко выдыхает и зарывается пальцами в мои волосы. Слышу его тяжелое рваное дыхание над головой. Так и стоим посреди палаты. Мучительно долго в объятиях друг друга, которые когда-то дарили чувство защищенности и уверенности в нас. В нашей любви. А сейчас лишь горечь и сожаление. Мне пора, и я заеду завтра после работы. И отступаю на шаг от него. Сглатываю подступивший горлуком. Хорошо, спасибо. На него не смотрю, взгляд направлен в окно. Обнимаю себя руками за плечи. Холодно. Если что-то нужно будет, пиши, и водитель все привезет. Спасибо. Шепчу одними губами и слышу, как за спиной тихо захлопывается дверь. Это ушло мое прошлое.